Нет худа без добра. Ну так что же, мы пришли к выводу, что реформаторы не понимали, что они делают. Это для них вообще-то приемлемый выход, потому что если понимали, предположим, что реформаторы вменяемы. Получается, что обещание достичь процветания с помощью иностранных инвестиций с самого начала были крупнейшим мошенничеством. Это не проявление эмоций. Каждый, обещавший приток иностранных инвестиций, действительно мошенник. В том смысле, как это определяется уголовным кодексом. Таким образом, значительно облегчается решение одной из задач, ныне уже встающей в повестку дня. Как наказать реформаторов, если, во-первых, многие из них получили разрешение на свои действия от более-менее законно избранных должностных лиц или даже такими лицами и являлись, а во-вторых, за время своего правления они так изменили уголовный кодекс, что их действия перестали быть преступными. Так вот, некоторые из реформаторов присвоили себе видовое название «экономист». Все они обещали расцвет российской экономики благодаря притоку иностранных инвестиций. Так как такие обещания – обман, причинивший крупный ущерб, то эта группа реформаторов и может быть привлечена к суду за мошенничество. Статья 165 Уголовного кодекса, пункт 3. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. До пяти лет, между прочим. И то, если без признаков хищения. Если же с признаками... Конечно! Если припрёт, то они могут отбояриться непониманием сути дела. Правда, в этом случае они мошеннически получили свои учёные звания и степени статья 324 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение официальных документов, предоставляющих права, тут поменьше, до года». И не надо принимать новых законов и придавать им обратную силу. Все необходимое в ныне действующем уголовном кодексе уже есть. Разобраться в этом деле легко сможет любой судья, даже без специального экономического образования. Средней школы вполне хватит. Также становится чисто технической проблема выявлений политических деятелей, пригодных к употреблению. Надо лишь следовать просмотреть их высказывания за последние годы. Если там содержатся размышления о скором начале бурного потока иностранных инвестиций, значит данный деятель или жулик, или дурак, или враг. И использовать его надо с очень большой осторожностью, постоянно следя, чтобы не наделал вреда.